Глава 6. Прибытие в порт Тараскон. Никого. Высадка ополчения. Апте. Безю. Бравида устанавливает связь. Ужасная катастрофа. Татуированный аптекарь. «Все за черт! Никто не вышел нас встретить!» — как только гул первых криков восторга утих, — проговорил Тартарен. «Должно быть, суши еще не успели заметить корабль. Нужно дать знать о своем прибытии, и вот три пушечных выстрела прокатились над двумя длинными порошими, влажную тучную зеленью островами, между которыми стал пароход». Все взоры обратились к ближнему берегу. Куска песчаной полоски в несколько метров шириною над этой полоской возвышалась крутая гора, и по ее обрывам с вершины в море низвергалась темная зеленая растительность. Когда раскаты пушечных выстрелов прекратили свою воркотню, неприветливая трава вновь окутала мертвая тишина. Нигде ни души, а главное, не видно ни порта, ни форта, ни городов, ни молов, ни сухих доков, ничего. «Это уж непостижимо!» — Тартарен обратился к Скрапушину, который подал команду бросить якорь. «Вы уверены, капитан?» — вспыльчивый моряк разразился потоком брани. «Ах, раз такой, уверен ли он? Кто-кто уж он, разрази гром, свое дело знает. Уж корабль-то вести он умеет!» «Принесите мне карту острова, Паскалон, не теряя присутствия духа, — сказал Тартарен. К счастью, он располагал картой большого масштаба, и на ней были тщательно нанесены мысы, заливы, реки, горы, все вплоть до наиболее примечательных городских монументов. Карту незамедлительно разложили, и Тартарен, окруженный всеми своими спутниками, водя по ней пальцем, принялся изучать ее. Так-так, здесь остров Порт-Паскалон, другой остров напротив, вот он. Мыс, отлично, налево королловые рифы, великолепно, но тогда что же... «Город, порт, жители, куда это все делось?» Слегка заикаясь по робко высказал предположение, что, быть может, это шутка Бомпара, проказы которого были известны всему Тараскону. «С Бомпара это станется», — заметил Тартарен. «Но такой благоразумный, такой положительный человек, как Бизюке, да и потом, сколько ни шути, а ведь целый город, порт и ремонтные доки под полой не спрячешь». Подзорные трубы можно было разглядеть на берегу что-то вроде барака, но коралловые рифы не подпускали корабль ближе, а на таком расстоянии все заслоняло темно-зеленые листва. Пассажиры, уже готовые к высадке, с узелками в руках, среди них престарелая вдовица Дэгбулит, не расстававшаяся с грелкой, в полном недоумении озиралась вокруг, и этому всеобщему оцепенению поддался сам губернатор, ибо все слышали, как он в полголоса произнес Странно, более чем странно. Впрочем, он тут же приосанился. Капитан, снарядите большую шлюпку. Командир Бравида, трубите сбор ратников ополчения. Пока гарнист выпивал свое туруру, пока Бравида производил перекличку, Тартарен как ни в чем не бывало успокаивал дам. Не волнуйтесь, я уверен, что все объяснится. Мужчинам, остававшимся на корабле, он говорил, «Мы вернемся через час. До нашего возвращения пусть никто не трогается с места». А пассажиры и не думали трогаться. Они обступили Тартарена и повторяли за ним, «Да, да, господин губернатор, все объяснится, мы тоже уверены». И в эту минуту Тартарен в их глазах вырастал до колоссальных размеров. В шлюпке, кроме него, заняли место его секретарь Паскалон, капеллан, отец баталье, бравида, турнатуар, экскурбаньез и радники ополчения. Все как один вооруженный до зубов с саблями, топорами, револьверами, карабинами, а Тартерен, разумеется, не забыл взять с собой пресловутый 32-зарядный винчестер. Когда шлюпка подошла ближе к пустынному, без малейших признаков жизни берегу, показалась сколоченной из бревен и досок ветхая пристань на замшелых сваях, погруженных в стоячую воду. Неужели это тот самый мол, на который туземцы выходили встречать пассажиров-фарандолы? Просто невероятно! Чуть поодаль виднелось нечто похожее на старый барак с закрытыми железными, выкрашенными суриком ставнями, от которых неподвижная вода в затоне принимала кровавый отцвет. Деревянная крыша барака потрескалась, осела. Едва успев высадиться, переселенцы побежали к бараку. Он и внутри оказался такой же разваленный, как и снаружи. Сквозь дырявую крышу были видны широкие ленты небесной лазури. Покоробившийся, прогнивший пол проваливался. В щели уползали огромные ящерицы. На стенах кишмя кишели черные насекомые. Липкие жабы мокли по углам. Тартарен, войдя первым, чуть не наступил на змею, толщину в руку. Всюду стоял противный тошнотворный запах сырости, плесени. Уцелевшие остатки перегородок указывали, что барак был разделен на ряд тесных помещений. Не то вроде стоял в конюшне, не то вроде кают. На одной из перегородок крупными буквами было выведено «Апте-безю». Остальное съело плесень. Однако и несведущий человек легко мог догадаться, что это означало «аптека-безюке».